Глава двадцать первая Ветер играл с моими волосами, развевая их. Попыталась пригладить растрепанные локоны, но вышло еще хуже. Бросила на Демьяна короткий взгляд и тут же отвела его, поняв, что он тоже смотрит на меня. Представляю, как я сейчас выгляжу. Лохматые глаза, круглые от пережитых впечатлений, губы пересохли и потрескались. Та еще красавица. Надо было хоть накраситься. «Угу, может, еще и вечернее платье с каблуками надеть?» Внутренний голос беззастенчиво язвил, заставляя устыдиться своих мыслей. «Мне, по-хорошему, вообще здесь не место. Я должна сидеть дома и изучать содержимое памперсов Даньки». На этом моменте внутренний голос подзавис и замолчал. «Лизунь, вы пока поболтайте, мы тут с Глебушкой сходим по делам». Губы Вари растянулись в хитренькой улыбке. Она подмигнула мне и, схватив под руку своего мужчину, бодро потащила его калику. «Надеюсь, они не договариваются во втором прыжке», высказал вслух свое опасение Демьян. «Думаю, нет», протянула я, наблюдая за неугомонной парочкой. Варя едва приблизилась к претенденту на отцовство номер три, как вдруг взмахнула руками и картинно стала оседать к его ногам, изображая обморок. «Лиза, я хотел тебя спросить». «Да», едва слушая, проговорила я, неотрывно следя за спектаклем, разыгрывающимся за спиной Демьяна. Глеб чуть ли не за грудки схватил Алика, требуя у него флягу с водой. К ним подскочила какая-то суетливая дама, и, отвинтив крышку у полуторалитровой минералки, стала лить жидкость прямо на лицо в варе. Та моментально вскочила и принялась отплевывать воду. Боже, что они творят? Я закусила губу, еле сдерживая порыв засмеяться. «Всевышний, за какие заслуги ты мне подарил такую замечательную подругу?» «Так ты согласна?» «Что?» Я переключила внимание на Демьяна. День рождения, повторил он. Будут только близкие друзья, ничего грандиозного, просто вечеринка в загородном доме, барбекю, салют. Ты любишь салют, Лиза? Я нахмурилась, пытаясь разглядеть за его спиной продолжение драмы. Нет, Варя все же прирожденная актриса. Как ловко она схватилась за горло, изображая удушье. Всё та же сердобольная дама, которая вылила на неё воду, кинулась было продемонстрировать свои навыки искусственного дыхания, но была оттеснена Глебом на безопасное расстояние. Лиза, что ты? Демья наконец понял, что разговаривает фактически сам с собой и обернулся посмотреть, что так приковало мое внимание. Варя каким-то немыслимым образом удалось добраться до вичдока. Она схватила личную собственность инструктора в виде пластиковой фляги и помчалась к нам, размахивая трофеем. Глеб прозвёл руками перед ошарашенным Аликом. Типа, прости, брат, женщины что с них возьмёшь, по и всё такое. Ребята, чего стоим? Пропела она, пробегая мимо. Стрельников понесся за ней, мы с Демьяном тоже отправились в раздевалку. «Ну, кто молодец?» — радовалась Варя. «Ты!» — улыбнулась я. «То-то же!» — она вручила мне флягу. «Я видела, как он из нее пил. Другой вопрос — примут ли в клинике материал такого качества?» «Думаю, примут», — отозвалась я, вспомнив Макса в одних труселях, пританцовывающего у нашей плиты. Через полчаса мы расстались. Варя с Глебом поехали обедать в ресторан, а Демьяну пришлось везти меня домой. По дороге мы болтали, делясь впечатлениями о своем первом прыжке. В конце концов, сошлись во мнении, что это было круто, но повторять не будем. Автомобиль подъехал к дому, и Демьян вышел, чтобы открыть мне дверь. Он всегда так делает. Удивительно, такая мелочь, а безумно приятно. Я приняла его руку и вышла из машины. Мы стояли друг напротив друга. Я ждала, когда он первым попрощается. Но Демьян неожиданно протянул руку и коснулся моих волос. «Сухой листик». — хрипло проговорил он, сминая его в пальцах. — Так ты приедешь в субботу ко мне на день рождения? — Я не могу. — Почему? — Потому, — поглубже вздохнула, — потому что кормящая мама не может оставлять надолго маленького ребенка. Демьян замер, а затем моргнул и открыл был рот, чтобы что-то сказать, но не успел. Из-за кустов, словно черта с табакерки, выскочил Костя. — С мужиками, значит, шляешься? — Визгливый голос Костика отозвался в ушах противным скрипом ногтей по стеклу. Меня передернуло от отвращения. «Костя, что ты здесь делаешь?» «Она еще спрашивает!» — закричал он, размахивая телефоном. «Я все снял, все! Вот мои доказательства!» «О чем ты говоришь?» — недоуменно пробормотал я. «Кто это?» — холодно поинтересовался Демьян. «Кто я?» — истерично завержал Костя. «Я ее законный муж, а ты кто? Хахали очередной, да?» «Я все записал на видео, все есть, все обжимания ваши, гулящая девка!» Последние слова он буквально выплюнул мне в лицо. Захотелось размахнуться и съездить кулаком ему в челюсть, чтобы стереть с лица эту гаденькую хмылочку. Костя подошел ко мне, я сморщила нос, уловив запах алкоголя. Странно, он не любитель выпить, даже на Новый год обходится бокалом шампанского. Вообще на него не похоже». Константин Корбут трепетно относится к своему здоровью, считая курение и спиртные напитки непозволительной слабостью, а тут вдруг явился пьяный, еще и накинулся на меня с упреками. «Что тебе нужно?» Костя заметил мою брезгливую гримассу и разозлился еще больше. «А ты ничего не попутала, а?» — завопил он. «Ты мне всю жизнь сломала!» — «Это я сломала!» Внутри меня начал просыпаться давно дремавший вулкан, извержение которого может испепелить бывшего мужа в огненной лаве. «Ты!» — он беззастенчиво указал на меня пальцем. «Нагуляла ребенка от старика, а я, между прочим, тебе верил!» Я открыла рот и тут же закрыла его, переваривая беспардонную наглость. На моё плечо легла теплая ладонь. Лиза обернулась к Демьяну и закусила губу от досады. Ну вот, моя сказка и закончилась, даже не успев начаться. Очевидно, он не захочет связываться с такой проблемной женщиной. Не хочу слышать, как Власов будет искать причины, чтобы поскорее избежать. Лиза, что происходит? Кто этот му... мужчина? — Ты глухой? — вспылил Костя. — Чего встал? Вали отсюда! Муж я ее! Законный муж! — Демьян! — я судорожно вздохнула. — Тебе действительно лучше уйти. Прости, что не могу объяснить. Да, и, наверное, не стоит. Прости. — Уматывай! — поддохнул он. — Ну ты лизы, гадина! Мама из-за тебя мне весь мозг уже съела! Пилит и пилит! жить я не даёт! — Я не могу уйти оставить тебя с этим уродом! — спокойно отозвался Демьян. — Кто урод? Да это ты! Сейчас я тебя как... Костя нелепо вскинул руки, подскочил к нему и попытался ударить по щеке, но Демьян ловко уклонился. — Чё, смелый такой, да? — «А ну давай один на один! Распетушился перед этой давалкой! А ты знаешь, что у нее ребенок от старика? Олигарха! Нагуляла, шал. Я даже вскрикнуть не успела, когда кулак Демьяна угодил прямиком в нос моего бывшего. Он закричал, хватаясь за лицо, и, осыпая нас ругательствами, бросился на утек. «Демьян! Пойдем, я провожу тебя до квартиры!» Спокойно сказал Демьян и повел меня в подъезд. Кивнула и полезла в сумочку. Со второй попытки смогла достать ключи, трясущимися руками открыла входную железную дверь. «Демьян?» «Да, Лиза. Это действительно мой муж. Я давно хотела рассказать... Боже, тут без рюмки водки точно все не объяснить!» «Это приглашение?» «Что?» — подняла на него взгляд. «У нас нет водки, только мирамистин-спреи. Ой, что я несу? Мы с Алинкой пьем чай и кофе!» Он обнял меня, прижал к себе. «Не волнуйся!» как хорошо стоять в сильных мужских объятиях и чувствовать себя защищенной от сурового внешнего мира, уткнулась лицом в его грудь, вдыхая едва уловимый аромат дорогого парфюма и чего-то еще сладкого, вкусного. Его пальцы ухватили меня за подбородок, приподнимая. Наши взгляды встретились, и я первая потянулась к нему, даря такой долгожданный поцелуй. Его губы ласкали мои, кончик языка скользнул по нежной плоти, разливая наслаждение. Тут послышались торопливые шаги, Вот будто кто-то бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Я испуганно обернулась и увидела знакомую фигуру. Прямо над нами на лестничном пролете возвышался Макс. Молодой доктор стоял в брюках и туфлях с развязанными шнурками. На обнаженном торсе виднелись белые дорожки из воздушного крема, словно чья игривая рука вырисовывала узоры из... Божечки, это что, взбитые сливки? Позади Макса маячила Алина в одной футболке на голое тело, а в правой руке сестренка сжимала скалку. Странно, они что, тортик пекли? Мой мозг сейчас отказывается нормально соображать. «Мы услышали шум, выглянули в окно, а там драка!» — выпалила Алина. «Где этот придурок? Убежал уже? Вы ему наваляли?» «Гад такой!» — Данечку разбудил своим визгом. «А мы пока с Максимкой отдыхали, дневной сон у нас был послеобеденный». До меня наконец дошло, какой именно тортик пекла сестренка со своим новым парнем. «Демьян, привет!» — помахала Алина с калкой, приветствуя Власова, как давнего знакомого. «Привет!» — улыбнулся он. «Так а чего мы все здесь стоим-то?» Мы гуськом вошли в квартиру. Из дальней комнаты доносился плач ребенка. Я скинула кеды и первым делом побежала мыть руки, а затем подхватила Даньку. Сын, увидев меня, моментально успокоился. «Пусть покормит!» — услышала я голос Алины. Она забежала в свою комнату, чтобы надеть домашние штаны и предстать перед мужчинами в более приличном виде. Вернее, перед одним мужчиной. Макс-то явно уже лицезрел ее во всяких видах. Я держала на руках своего сына и нежно гладила подушечками пальцев его щечку. Как же я скучала. Сердце переполнилось нежностью, когда я вдохнула аромат его шелковых волосиков, полюбовалась пухлыми губками, улыбающимися мне в ответ». Через двадцать минут я пришла вместе с ним на кухню, где уже расположилась разношерстная компания. «А еще Лиза у нас умеет вот такой холодец готовить!» — пела мне хвалебные оды сестра. «Демьян, ты бери сметанку, не стесняйся!» «Спасибо!» Передо мной открылась забавная картина. Демьян сидел за столом и с удовольствием поглощал борщ, который я вчера сварила. Алинка тем временем активно рекламировала мои кулинарные способности. — Ну, про кулебяку ты знаешь, — продолжала она. — А, еще вспомнила ее коронное блюдо. Она даже на мастер-класс к итальянскому повару ходила. — Паэлья, вот! — Ой, а вот и наш Данечка! Демьян перестал есть и пристально посмотрел на меня, а затем его взгляд перевестился на малыша. — Привет, Данечка! — проговорил он, протягивая указательный палец. — Руку пожмешь? Малыш ухватился за палец и стал тянуть на себя. — Какой силач растет! «Демьян, познакомься с моим сыном», — проговорила я, наблюдая за реакцией Демьяна. «Отличный парень!» — улыбнулся он. Данька улыбнулся ему в ответ и стал радостно пускать пузыри из слюней. «Так что этому утырку Костику надо было?» — спросила Алинка, наливая в мою кружку чай с облепихой. «Не знаю», — честно ответила я. «Поздно спохватился, профукал он свое счастье!» «Давай не будем о Косте!» — вспыхнула я, поймав взгляд Демьяна. «Правильно!» — кивнула Алина. «То, что умерло, должно быть похоронено. Я имею в виду память, конечно. Нужно выжечь его имя и стереть рожу с фамильного гобелена». «Алина!» — я вскинула брови. «Разве у нас есть такой гобелен?» «Заведем!» — парировала она. «Запишем его и выжжем, оставив большую черную дыру. Ладно, фу на него. Расскажите лучше, как полетали. Круто было, да?» Мы с Демьяном принялись делиться впечатлениями, и разговор продолжился в теплой, непринужденной обстановке. Все было чудесно. Ровно до тех пор, пока Макс вдруг не вспомнил, что принес мне результата анализа. «Там конверт на тумбочке в прихожей!» «О, точно!» — воскликнула Алинка и умчалась в коридор. Через пару мгновений она вернулась, раскрывая его на ходу. «Так, что тут у нас?» «Вероятность отцовства — ноль процентов!» «Оф, даже полегчало! Как-то душа не лежит видеть Артура Забелина за нашим столом на семейных мероприятиях!» Демьян вопросительно приподнял брови. Я поймала его странный взгляд и покраснела. «Тут такое дело, ситуация абсурдная!» — начала шепотом. «Принесла материал следующего претендента на отцовство!» — громко поинтересовался Максим, невольно перебивая меня. «Это какое по счету уже будет?» «Третий!» — подсказала Алинка. «А всего пять, кажется, да?» «Божечки, ну за что мне все это?» Власов нахмурился, его взгляд потемнел, а эта сладкая парочка продолжала болтать, не обращая никакого внимания на его реакцию. «Я все объясню», — одними губами сказала я. «А престарелый олигарх даже жениться на Лизочке хотел», — вставила Алина, отправив в рот остаток бисквитного пирожного. «Как его фамилия? Лиз, ну ты ж должна помнить». «Игнатьев», — подсказка прозвучала из уст Демьяна. Выглядел он уже не таким довольным и веселым, как раньше. И Я вжала голову в плечи. «Я все объясню». Если и третий не отец, у нас останется всего два претендента. Пятьдесят на пятьдесят, так сказать, — продолжала заливаться соловьем малина. Я послала ей пламенный взор, и сестра сразу осеклась. «Ой, я много болтаю, да!» — запоздалась, похватилась она.